Сегодня для тех, кто не оказывается несостоятельным, задача заключается в том, чтобы жить вместе с другими в государстве, которое не обладает сиянием авторитета, которое бы свидетельствовало о сверхчувственном оправдании его определенной деятельности в настоящем и не может быть упрочено как доступный рационализации центр планомерного обеспечения людей всем необходимым сознательно стоять на этой почве посредством которой существует все человеческое существование является подлинным государственным сознанием то что человек внутренне признает эту связь заставляет его окончательно поставить вопрос о бытии человека здесь исчезают все иллюзии позволяющие грезить о гармоническом существовании в правильном устройстве мира здесь не разрешено окончательное знание о сущности государства даже как знание о чудовище, которое приняло форму законности. Здесь, в необозримом переплетении человеческих действий и желаний, человек в его ситуациях отдан во власть исторического процесса, движение которого совершается в действиях политической власти, но обозреть который как целое невозможно. На этой основе слепые желания, страстные возмущения — Нетерпеливое стремление к владению теряют свой смысл. Лишь длительное терпение, при внутренней решимости к внезапному вмешательству, обширное знание, остающееся сверх обязательного действительного, открытым бесконечному пространству возможного, может здесь достигнуть чего-либо большего, чем просто хаос, уничтожение, покорность логики хода вещей. Обрести в бессилии все-таки свободу действия человеку особенно трудно, если, как обстоит дело сегодня, основа должна быть найдена в чистой мирской сфере. За то, что раньше совершалось по указанию божественного авторитета государства, теперь человек несет ответственность сам. В напряжении, ослабления которого ожидать невозможно, он, проходя через конечные цели, ищет путь, конец которого ему неизвестен. И все-таки это то место, где, в отличие от способа разумно обеспечивать существование, то, что есть, открывается лишь тому, кто, несмотря на все, способен взирать на трансценденцию. Вполне понятно, что мы почти все оказываемся неспособны к этому. В качестве путей, ведущих к более легкой возможности, предстают большевизм и фашизм, можно вновь просто повиноваться, удовлетворяться доступными лозунгами и предоставить всю деятельность тому единственному, кто захватил управление. Эти формы являются заменой авторитета, но заменой ценой отказа почти всех от того, чтобы быть самим собой. В ситуации сегодняшнего мира государства, в которых до сих пор этот способ отклонения от прямого пути не применялся, рассматривают эти формы как действительность, других государств, существующих наряду с ними, как действительность, с которой приходится считаться. В их внутренней духовной ситуации эти возможности подступают к ним как притязания людей массы.